пузырек Фасикула Семенной пузырек правый и левый представляет собой продолговатое тело длиной около 5 сантиметров, расположенное между дном мочевого пузыря и ампулой прямой кишки. Он выполняет роль железы, секрет которой примешивается к сперме, разжижая ее. Стенка семенного пузырька состоит из слизистой оболочки и очень тонких, гладкомышечной и адвентициальный оболочек. Полость семенного пузырька имеет сложную ячеистую форму и переходит в короткую трубку проток семенного пузырька. В результате соединения семевыносящего протока и протока семенного пузырька образуется семевыбрасывающий, семяизвергающий проток, дуктус, Элкуляториус. Оба семи протока, правый и левый, прободают сзади вещество предстательной железы и открываются на семенном холмике в предстательную часть мочеиспускательного канала.